ф а р ф у р к и з закруглился и за коменданта принялся хлебовводов. Речь его была несвязана, но полна смутных намеков и угроз такого жуткого свойства, что комендант совсем ослабел и открыто глотал п и л ю л и пока хлебоввода фарал. Я тебя поплююсь! Ты п о н и м а е т е что ли, совсем ошалели? На, сказал наконец л а в р Федотович. И пошел ставить каменные точки над разными буквами. Комендант получил навид за недостойное поведение в присутствии тройки, выразившееся в п л е в а н и и на п о л т о в а р и щ е м к о н с т а н т и н о в ы м а также за утрату административного о б о н я н и я Товарищ Константинов К.А. получил предупреждение в дело захождение по потолку в обуви. ф а р ф у р к и с получил устное замечание за систематическое превышение регламента при выступлениях, а х л е б о в о д о в за нарушение административной этики, выразившееся в попытке облыжно оболгать товарища к о н с т а н т и н о в а к к Выбегали был объявлен устный выговор за появление в строю вне бритом виде. Других предложений нет. Осведомился Лавр Федотович. Хлебов Водов сейчас жеткнулся к нему в ухо и з а ш е п т а л Лавр Федотович выслушал и закончил. Есть также предложение напомнить некоторым членам тройки о необходимости более активно участвовать в ее работе. Теперь получили все. Никто не был забыт и ничто не было забыто. Атмосфера сразу очистилась. Все, даже комендант, п о в е с е л е л и а полковник, которого до этой минуты явно мучили кошмары, истово произнес: "Так точно, товарищ генералиссимус, так точно, старый дурак". Пока комендант отыскивал следующие дела, я смотрел на полковника.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 тридцать лет советской армии и сорок лет вооруженных сил. Вероятно, все дело было в его экзотической военной специальности. В самой идее мотокавалерии чудилось мне нечто фантастическое. То мне представлялись приземистые бронетранспортеры над клепанными бортами которых торчали о с к а л е н н ы е лошадиные пасти и о с а н н с т о возвышались чубатые всадники в бурках и с пиками перед себя.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 И дирижабли строения, и тогда привиделись мне гигантские баллоны, из гондол которых, брыкаясь и р ж а сыплются на голову ошеломленного противника кавалерийские эскадроны на п а р а ш ю т а х